Его обогнал газик, потом бортовая с людьми в кузове, потом автобус, набитый битком. На этот попутный транспорт он не реагировал никак, даже не оборачивался на шум мотора. И лишь водах в голову самосвал, замедлил шаг, оглянулся и вскинул руку легким независимым движением, так что непонятно было, чего он хочет, то ли просит остановиться, то ли желает водителя счастливого пути. Из-за этой неопределенности водитель замешкался, тормознул поздно и потом резко. На грязи самосвал повело, кузов рвануло к обочине, где стоял прохожий. Тот не отпрыгнул, только чуть отстранился и с сочувственным любопытством глядел, как водитель бледнее выкручивал руль. Машина развернула боком, и водитель, излив душу в длинной фразе, Лишь к самому ее конце выкрикнул с искренним недоумением. ну что, жизнь недорога!» На что прохожий ответил, пожав плечами. «Да нет, так чтобы очень!» После чего оба улыбнулись. Водитель, потому что ценил юмор, прохожий, потому что, в общем-то, сказал правду. «А куда хоть тебе?» — спросил водитель, остывая. Тот ответил, «А куда хоть?» Можно до конца, можно до поворота, вези пока не надоем. Он знал, что самосвальщики попутных обычно не берут, на стройках не принято, но здесь было лишь преддверие стройки, дорога, а у дороги свой обычай. Но и у прохожего был свой обычай, за попутки он давно уже не платил, не хотел. Деньги были, но лишних не было. Садились там разберемся, бросил водитель, выравнивая машину. — Геолог, что ли? — Куда мне? А кто? — Я-то. Прохожий посмотрел на водителя, понял его, устроился поудобнее и отвечал с удовольствием. — Путешественник. Водителю слово тоже понравилось. — Подзаработать, что ли? — Это никогда не мешает. — Значит, понимаю, тебе дорога На Колькин ключ. Ну, раз заветуюсь, сказал путешественник, можно и на Колькин ключ. Он как раз туда и добирался. Дорога пошла ровней, не требовала из-за секундного глаза, и водитель, парень молодой и любопытный, разглядел попутчика повнимательней. На путихе в клинике были резиновые сапоги, в этих местах неизбежные, старые вытертые блюки, вроде синие и форменные, но что за форму не разберешь. Топтый свитер домашней вязки грязный и серый, а поверх защитная куртка студенческого строя отряда, выцветшая чуть не до белизны. Ну, не студент же. 5-40, небось. Когда покурили, путешественник, пуская дым, повернулся к окну, водитель разобрал буквы на спине куртки. В Норильске, значит, бывал. Нет, не приходилось. Отчет на спине написано. Путешественник усмехнулся. Так это можно и Париж написать. Дальше дорога пошла совсем битая, и водитель притих, колея не отпускала. А путешественник задремал. И во сне его худое моложавое лицо стало старше и угрюметь. В отросших русых волосах, спутанных и грязных, явственно просверкивало просить. Но и чуйки были выбриты чист до зеркальной гладкости. «Из моряков, небось», — подумал водитель. «Элик бабе торопится». Путешественник дремал недолго, Но проснулся свежий и сразу затеял с водителем разговор о жизни. Вот ты чего сюда приехал? Надо же мне поглядеть. Ну, это у грехи, само собой. Много выходит? Ну, сотни-четыре, если без напряжения. С Колымом? Не, законно Жаконное. Колым тут слабый. Не стоит унижаться. Тебя как зовут? Михалыч. До школы кликух такая. Я уж привык. А тебя?